314. Programmatic DSP. Programmatic ads или программатик buying алгоритмическая закупка рекламы. Это не совсем источник трафика в классическом понимании, то есть это не то, куда можно зайти и залить. Это технология, которую нужно знать, если хочешь развиваться в рынке трафика и понимать, как она работает. С этой технологией все больше решений по закупке принимает алгоритм. Постепенно, судя по всему, все придет к тому, что в целом не будет такого юнита, как медиабаер в виде человека. Со временем нужные рабочие креативы будут генерировать нейросети, а продаваться реклама будет за счет как раз технологии программатик. Наверняка и там будут какие-то свои сложности, но ну пока технология выглядит перспективно. Механизм programmatic рекламы состоит из трех сущностей: DSP, Demand-side platform, Ad биржа трафика, SSP. Сапли-сайт-платформ Как эти три части между собой взаимодействуют? Для более простого понимания их можно представить как покупателя, рынок и продавца. DSP это тот покупатель трафика, у которого есть набор требований к товару, который он хочет купить. А он хочет юзера с определенными характеристиками, типа страны, интересов, возраста и так далее. Задача разместиться на такой площадке, на которой сидят именно такие юзеры. Покупатель трафика идет на рынок Ad Exchange, где заполняет форму рекламной кампании, с помощью которой он ищет юзеров из конкретного гео с определенными интересами и тому подобное, а также указывает максимальную цену, за которую он готов оплатить клик. Дальше работа начинается с другой стороны. Ad это и есть те сети, где мы покупаем рекламу. Не все из них работают по технологии программатик, но для пользователя инструмент выглядит одинаково. Все подобные запросы на покупку кликов агрегируются как раз в DSP, нечто вроде списка заявок. К этой платформе подключена биржа, которая постоянно мониторит, какие есть заявки. С другой стороны, к бирже подключена SSP это агрегатор площадок. В главе про нативные сети мы как раз разбирали, как работает этот механизм. Какой-то сайт приходит в сетку и сообщает о готовности размещать у себя рекламные баннеры. Большое количество разных ресурсов, типа этого сайта, подключены к SSP, которая со своей стороны размещает набор предложений с определенными показателями, также по гео, интересам, форматам баннеров и тому подобное. Постепенно у SSP накапливается большая база площадок, которую она может предлагать для размещения рекламных объявлений. Представим, что человек приходит на биржу с объявлением о продаже автомобиля, создает рекламную кампанию и размещает креатив. Его аудитория это мужчины от 30 лет, проживающие в Москве. Эти действия происходят со стороны DSP. В момент, когда объявление прошло модерацию и начинает крутиться, оно попадает в пул ожидания. В это время вся аудитория, которая попадает на сайты, подключенная к сетке, мониторится на соответствие этому объявлению. Если на какой-то сайт заходит представитель нужной аудитории, то в ту же секунду происходит сопоставление параметров, и в конкретный рекламный блок на этом сайте отправляется нужное объявление. Сайт еще до конца даже не загружен, юзер еще не увидел это объявление, но уже выиграл аукцион. Эта схема называется торговля по модели RTB Real Time Bidding, бит Bid в реальном времени. Как это работает? Много раз в секунду происходят те самые автоматические торги, которые я описал ранее. Они проводятся между кликами, попадающими на сайт, и объявлениями, которые находятся в режиме постоянной готовности. Люди постоянно серфят в интернете. Как происходит, что они видят на разных сайтах рекламу, которая близка их интересам? Когда юзер переходит, например, на сайт новостей, в долю секунды сайт считывает все файлы cookies с устройства. Таким образом, ресурс узнает человека лучше, чем он сам себя знает: мужчина или женщина, его гео, интересы и так далее. Алгоритм делает это в том числе и через соцсети, которые постоянно залогинены через браузер. Сами файлы кукис говорят о человеке многое, и по ним можно создать его четкий портрет. Вот как это работает. Юзер делает клик, страница начинает грузиться данные о нем моментально отправляются и оцениваются тысячами рекламных компаний, которые сидят в DSP, готовые купить клик. Если выставленная рекламодателем цена совпадает с ценой, которую ставит площадка, по которой она готова продать клик, объявление моментально отправляется на сайт. Интересно, что на одном и том же сайте в одно и то же время два разных человека увидят совершенно разную рекламу. В этом и есть отличие от первоначальной версии нативной сети. Там не было торговли в реальном времени. Там просто нужно было один раз закрепить рекламный баннер на сайте и получать с него трафик. Сейчас механизм показа и узнавания пользователя усовершенствовался, и юзеры видят разные баннеры, соответствующие их интересам и потребностям. Уверен, что программатик и дальше будет развиваться, а арбитражники будут придумывать все новые и более разнообразные варианты его использования.